Он не имел ни малейшего представления, как часто я сидела у него на коленях, что это он был тем, кто утешал меня своими историями, когда умер мой папа, и как мы желали друг другу спокойной ночи на своём изобретённом тайном языке, который никто, кроме нас, не понимал. Он не имел ни малейшего представления, как я его любила, и я ничего не могла ему сказать. Никому неприятно слышать такое от человека, с которым он провёл всего пару часов. Я пыталась игнорировать ком в горле, насколько это было можно. Для тебя, я думаю, прошла всего одна минута, поэтому я прощаю тебе, что ты ещё не сбрил эти усы. Для меня же это было пара дней, в которые так ужасно много произошло. Лукас провёл рукой по усикам и широко улыбнулся. Ты была просто снова тут и так. Это было довольно-таки хитро с твоей стороны, внучка. Не правда? Ну, если бы честно, это была идея моей подруги Ресли. Чтобы мы могли быть уверены, что я совершенно точно встречу тебя и чтобы мы не теряли время. М-м, да. Но у меня, кстати, тоже не было времени, чтобы подумать, что нам делать дальше. Я только-только начал приходить в себя после твоего посещения и обдумывать всё. Он оглядел меня, положив голову набок. "Точно, ты выглядишь иначе, чем до этого". У тебя не было этой заколки в волосах, и ты стала вроде как худее. "Спасибо", сказала я. "Это был не комплимент. Ты выглядишь так, как будто ты плохо себя чувствуешь". Он подошёл ещё на один шаг ближе и изучающе посмотрел на меня. "Всё в порядке?" мягко спросил он. «Всё прекрасно!» – хотела сказать я, но к своему собственному ужасу разразилась слезами. «Всё прекрасно!» – схлипывала я. «О-о-о!» – сказал Лукас и беспомощно похлопал меня по спине. «Неужели всё так плохо?» Несколько минут я не могла делать ничего другого, как позволять слезам катиться по щекам. При этом я думала, что я снова держу себя в руках. Мне показался мне более подходящей реакция на манеру поведения Гидона, так по-взрослому и смело, и кроме того, это было так зрело по фильмам, чем вечное плакань. В сравнении с Семею со комнатным водопадом, к сожалению, было очень подходяще. Друзья шмыгнули я наконец носом, потому что мой дедушка тоже имел право на объяснение. Он хочет, чтобы мы были друзьями, и чтобы я ему доверяла. Лукас перестал похлопывать меня по спине и недоумённо сморщил лоб. И это причина для слёз, потому что потому что ещё вчера он сказал мне, что любит меня.